Глава 23 третья Хрычко уже больше, чем полгода, пребывал в заключении. Жена его несколько раз плакала в кухне, уверяя, что муж невиновен, что его спровоцировали на выпивку и драку с милиционером товарищи. А вот в ответе остался он один, и семье нечем жить. Мадам, взволнованная этими жалобами, прожужжавшими ей в кухне все уши. Упросила Наталью Павловну предоставить Клавдии возможность заработать у них в качестве уборщицы. Наталья Павловна с некоторым неудовольствием все-таки согласилась. Она даже рекомендовала Клавдию для домашних услуг мадам Краснокутской. Рекомендация эта сопровождалась, однако, секретным дополнением. «За честность, женщины, не ручаемся». Советуем не оставлять ее в комнатах одну. Появился Хрычко в квартире неожиданно. Он вошел в кухню, когда там не было никого, кроме Олега, откомандированного Асей присмотреть за кипятившимся молоком. Хрычко вошел и угрюмо опустился на табурет. Он не поздоровался с Олегом, И тот воздержался от приветствий. Стуча когтями, вбежала Лада, и тотчас завертелась у ног соседа. Через минуту ее передние лапы уже легли к нему на грудь. Олег хотел было одернуть собаку, зная, что Хрычко несколько раз прохаживался по поводу цацканья интеллигентов с животными. Но, к немалому своему удивлению, увидел руку рабочего на голове собаки. «Лада, хорошая собака! Ладушка, умница!» — пробурчал ласковый босок. В кухню вбежала Ася. «Павел Панкратевич! Вернулись! А Клавдия Васильевна сейчас при работе. И Павлик с ней. Дверь на ключе, но это ничего. Я вам, если хотите, разогрею макароны и чаю заварю крепкого». Олег повернулся. И быстро вышел. «Ты что, ты уже рассердился?» — виновато спросила она, через несколько минут вернувшись в комнату. «Пересаливаешь опять!» — коротко, но выразительно отчеканил он. «Олег, ведь ты в тюрьме был. И все-таки не ты, а собака первая. Постой!» — перебил он. Неужели же я, по-твоему, должен был лезть к нему с соболезнованиями? Уволь не способен. Не обязательно слова, но предложил бы чаю или хоть пожал руку. В этот вечер Надежда Спиридоновна праздновала свои именины. Молодым Дашковым предстояло идти с визитом. Наталья Павловна ограничилась письмом, и вместо именинного вечера Собиралась к Овсеночной, в храм Преображения, где у нее было свое давнее местечко, тщательно оберегаемое от посторонних. Мадам Краснокутской, мадам Каковцева и прочих аристократических приятельниц, составивших в приходе нечто вроде маленькой касты и завладевших одной из скамеек. Ася в этот вечер была не в духе. Не хочется идти. Там всегда скука, заставят меня играть, а сами будут разговаривать под музыку. Я Надежду Спиридоновну не люблю. Я лучше пойду с бабушкой в церковь. Мне так теперь редко удается туда вырваться. По воскресеньям все словно нарочно подкидывают мне разные дела, — ворчала она. — Нет уж, пойдем. Мне без тебя появляться вдвоем с твоим мужем неудобно, а я, по некоторым соображениям, непременно хочу быть. Вмешалась Лёля, вертевшаяся перед зеркалом, с тайным намерением попудрить носик, как только выйдут старшие. Собирайся, а я в воскресенье покараулю за тебя, Славчика, если это уж такое счастье попасть к обедни. А ты зачем говоришь? — С насмешкой, — применилась Ася. — Аська, одевайся, ведь мы тебя ждем, — торопила лёля Лицо Ася снова омрачилось. — Надеть мне нечего. Белое платье уже вышло из моды, оно слишком короткое, я в нем буду смешна. Облузки опротивили. Тем не менее, английская блузка с черной бархаткой вместо галстучка все-таки была надета, а волосы вместо коз собраны в греческий узел, и все дальнейшие возражения отложены в сторону, после того, как Леля прошептала на ухо какие-то свои соображения. Олег, занятый бритьем, немало не любопытствовал, что это были за соображения. тем не менее расслышал имя Вячеслава. Очевидно, восхищенный взгляд влюбленного мужчины обостряет жизнерадостность, даже если этот мужчина забракован, и особенно в случае, если другие поклонники на данном этапе отсутствуют. Небольшое общество собралось под оранжевым абажуром вокруг старинного круглого стола с львиными лапами на шарах. прежний давно знакомый Надежде Спиридоновне Круг. Чаепитие ничем особенным не ознаменовалось. Электрический чайник вел себя вполне корректно, не в пример своему собрату из соседней комнаты. Ася играла, и ее действительно не слушал никто, кроме Олега, которого Шопен в исполнении Аси гипнотизировал настолько, что он пропускал мимо ушей обращаемые к нему фразы и рассыпался в извинениях после того, как его призывали к порядку. Когда гости уже расходились и прощались в кухне у двери, парадный ход оставался заколоченным с восемнадцатого года, одна из приятельниц Надежды Спиридоновны начала объяснять, как проехать к ней на новую квартиру. Она вынуждена была устроить обмен жилплощади. Вселенная к ней по ордеру пролетарское семейство не давала покоя. Из собственной квартиры пришлось бежать. Уж до того доходила, дорогая Надин, что уборную кота устроили нарочно у самой моей двери, а на мои кресла, выставленные в коридор, бросали обрезки колбасы и хвостики селедки. «Душа болела», — говорила она, — Закутывая теплой шалью свою бедную седую голову. «Приезжайте на новоселье, дорогая. Комнатка у меня теперь самая маленькая, но милая. Пересесть на шестнадцатый номер трамвая вам придется около Охтинского моста. Знаете вы Охтинский мост? Тот с безобразными высокими перилами? Знаю, конечно. Ужасная безвкусица». Петербург бы ничего не потерял, если бы этого моста не было, — сказала Надежда Спиридоновна. Другая гостья, уже седая профессорша, надевая себе ботики у мусорного ведра, воскликнула. — Ну что ж, мой гнилой интеллигент, опять замешкался? — и прибавила, обращаясь к Асе. — Подите, скажите ему, моя милочка, что я уже одета и жду. Все знали, что гнилым интеллигентом мадам Лопухина называет своего мужа, профессора. Этот последний как раз показался в дверях рядом с люлей Еще немножко терпения, маленькая фея. Как только наши милые коммунисты взлетят, наконец, на воздух, я свезу вас кататься на автомобиле. а после, с разрешения Зинаиды Глебовны, угощу в ресторане осетриной и кофе с вашими любимыми взбитыми сливками. — Профессор, как видите, не теряет даром времени, — сказал с улыбкой Олег, подавая пальто профессорше. — Вижу, вижу, — добродушно засмеялась та. — Бери-ка лучше свою трость, мой милый, и выходим. Автомобиль нас пока что не ожидает. Еще одна гостья, вдруг спохватившись, стала рассказывать о том, как не побоялась оказать приют владыке и как он всю ночь простоял в молитве. Надежда Спиридоновна и тут не воздержалась от нравоучения. — Очень напрасно вы это делаете. Что знают соседи, то знает ГПУ. Старая латинская поговорка. Олег уже держал Асю под руку, Лёля стояла возле них, и, дожидаясь конца их разговора, оглянулась на дверь, которая, она это знала, вела в комнату Вячеслава. «Досадно, если он так и не выйдет, и не увидит меня в новой шляпке», — думала она. Но дверь оставалась закрыта, зато в соседней с ней видна была щёлка — которая становилась все шире и шире, и, наконец, оттуда вынырнула завитая и кругленькая, как булочка, девица, которая подошла к своему примусу и стала разжигать его, хотя был уже первый час ночи. От нее за версту разило дешевыми духами. Ткнув пальцем на дверь Вячеслава, девица фамильярно заговорила. «Загрустил парень!» Последнее время не повезло ему. Сначала одна хорошенькая девчонка натянула ему нос. А теперь, видите ли, идет чистка партии. Предстоит отчитываться да перетряхивать свои делишки перед партийным собранием. Хоть кому взгрустнется. Лёля смутилась было, но сочла своим долгом заступиться. Вячеславу это не страшно. Он фронтовик и коммунист. Вряд ли найдется что-нибудь, что можно было бы поставить ему в строку. «Прицепиться всегда можно», — возразила с уверенностью девица. «Разве у нас людей ценят? Мало, что ли, пересажали бывших фронтовиков? Кого в кого в троцкисты, а кому так моральное разложение припишет? По себе-нибудь знаете, какие кровососы? Я сильно возмутившись была, как узнала про расправу с вами. Лёль вздохнула. Да, со мной поступили несправедливо. А с кем они несправедлив? спросила девица. Олег вдруг обернулся и окинул говорившую недоброжелательным взглядом. Ася, Елена Львовна, идёмте. Что за разговоры у двери? — решительно сказал он. Лёля кивнула девице и пошла к выходу. — Зачем вы разговариваете с этой особой, отвратительной личностью, которая не заслуживает никакого доверия? — сказал Олег. Едва лишь они вышли на лестницу. Почтовый ящик у входной двери стал в последнее время для Лёли предметом, возбуждающим самые неприятные ощущения. Она обливалась холодным потом всякий раз, когда в нем белело что-то, и спешила удостовериться, что письмо адресовано не ей. Боясь, чтобы приглашение на шпалерную не попало в руки Зинаиды Глебовны, она бегала к ящику по нескольку раз в день. С тех пор, как в январе она согласилась на сотрудничество, Ее вызывали только два раза. Первый раз беседа носила самый миролюбивый характер. Следователь встретил ее как добрый знакомый, улыбнулся, сказал несколько комплиментов, спросил о здоровье, спросил, как нравится ей новая служба. И только мимоходом полюбопытствовал, не имеет ли она что-нибудь сообщить. Она с виноватым видом пролепетала «пока ничего», и ушла несколько успокоенная. Во второй визит, в ответ на новое «пока ничего», следователь уже несколько строго сказал, что она обязана прилагать некоторые усилия к тому, чтобы раздобыть сведения. «Это не может быть слишком трудным в вашем кругу. Попробуйте сами заводить соответствующие разговоры, подкиньте тему, и дело пойдет». И вот ее вызвали в третий раз. Следователь мимоходом осведомился о здоровье и тотчас перешел к делу. — Как? Опять ничего? — Ничего. Мне как-то не везет. Про меня уже знают, что я советская, знают, что работаю в тюремной больнице. Вот и не доверяют. Никто ничего не говорит. Остерегаются. — Так ли, товарищ Гвоздика? Она чувствовала, что начинает дрожать. Господи, господи, вот оно начинается. — Вы были где-нибудь за это время? — Да, нет, дайте вспомнить. — У Нины Александровны в день именин ее тетки вы были? — Была. пробормотала Лёля, поражённая его осведомлённостью. «Скажите, а там на именинах в течение всего вечера вы тоже не слышали никаких предосудительных разговоров, порицаний правительства, анекдотов, насмешек над советской властью?» «Ничего. Вы совершенно в этом уверены?» «Совершенно уверена. Ни одного слова. В нашем кругу Такие разговоры не приняты. Так-таки ничего. Ничего. Позвольте вам не поверить. Я уже имею некоторые сведения от людей, которые исполняют свои обязательства честнее, чем вы. Мне, например, известен во всех подробностях ваш разговор с гражданкой Бычковой. Она очень резко отзывалась о происходящей повсеместно партийной чистке. а также возмущалась тем, как обошлись с вами год назад. Вы согласились с ней? Со мной поступили несправедливо. Вот ваши подлинные слова. Казаринов прервал ваш разговор. Разве не правда? Лёля, растерянная, избитая с толку, испуганно смотрела на своего мучителя. — Что вы на это скажете? товарищ Гвоздика», — нажимал следователь. «Такой разговор в самом деле был, я о нем забыла, потому что он шел не за именинным столом, а в кухне при выходе. Я эту Бычкову совсем не знаю и очень удивилась, когда она со мной заговорила, да еще на такую тему. чего же вы не захотели мне сообщить?» Ведь я наводил вас. Если вы покрываете незнакомых, мне уже ясно, что тем более вы умолчите о своих. Я совсем не собиралась покрывать. Этот разговор у меня просто из памяти вылетел. Ну, я не отрицаю. Он был, в самом деле был. Только говорила одна Бычкова. После того, как я вас улечил... Дешево стоят ваши показания, Елена Львовна. Собственно говоря, этого умалчивания уже довольно, чтобы применить к вам статью 58-ю, параграф 12. И следовало бы это сделать. Как я могу теперь вам верить? Скажите на милость. Вот вы только что заявили мне, что фамилия вашей кузины — Казаринова. А не дашкова могу ли я быть уверен что вы ее не покрываете а ну довольно комедий извольте-ка говорить правду или засажу отвечайте что отвечать прошептала лёля кто этот казаринов супруг вашей кузины гвардеец он как его подлинная фамилия Или тоже из памяти вылетела? «Я всегда слышала только Казаринов. Никакой другой фамилии я не знаю», — отвечала она. «Не лгите. Я очень хорошо вижу, что вы лжете. Я долго вам мир валил. Хватит. Выкладывайте мне фамилию, или я сейчас арестую вас. Домой не вернетесь». Лёля молчала. Она вдруг увидела в своем воображении Славчика, его румяные, как грудка снегиря, щеки. «Ну, говорите, я жду. Фамилия?» «Я другой фамилии не знаю». «Врете. Знаете?» «Нет, не знаю. Я знакома с ним всего три года. Если он что-нибудь о себе скрывает, откуда мне знать?» поверенный такой человек молодую девушку не выберет сами понимаете так а дашкова нина александровна никогда не говорила вам о нем ничего ничего родственник он ее сколько мне известно нет с каких пор они знакомы что их связывает не знаю Он, кажется, был у белых вместе с ее мужем, ординариц или денщик. Он не аристократ, Дашков не такой был бы. По-французски говорит плохо, кланяется и того хуже. Мне подметить нетрудно. И вы ни разу ни от кого не слышали никакой другой фамилии? Ни разу. Следователь встал и начал ходить по комнате. «Ну, смотрите, Нелидова, я этого Казаринова выведу на чистую воду. И если подтвердится, что он Дашков, вы мне за это ответите. Предупреждаю. А теперь благоволите объяснить вот что. Мне сообщено, что 30 сентября хозяйка квартиры, ну, именинница Надежда Спиридоновна, делала намеки». упоминала что намерена взорвать охтинский мост можете ли вы подтвердить такое обвинение слышали ли это мост надежда спиридоновна что за чепуха кто это мог наплести ведь ей за 70 как взорвать чем примусом вам все шутки не лидова Может быть, старуха и не запаслась взрывчаткой, почти, наверное, нет, но такие слова, как «лучше бы этого моста не было», уже кое-что доказывают. Наш комиссариат полагает, что в таких случаях удалить вовремя человека благоразумней, чем расстреливать виновного после того, как он выполнит свое злое дело, которое повлечет за собой к тому же не одну человеческую жертву. Мне важно установить сейчас одно, слышали ли вы слова, лучше бы этого моста не было. Они были произнесены при вас. Это уже установлено. Кем? Служебная этика запрещает называть имена, ведь вы же не захотели бы, чтобы я называл ваше. Итак, готовы вы подтвердить, и при том письменно, что слышали эти слова? «Если нет, вы меня окончательно убедите в пособничестве классовым врагам. Итак...» Все уже установлено, и если бы она продолжала отрицать, то ничего бы не изменило этим, только себя погубило бы. Для Олега и Аси так вышло тоже лучше. Следователь убедился, что она не все огульно отрицает, и ее отрицания через это приобретают вес. Так думала лёля стараясь усыпить свою совесть. Она уговорилась с Олегом, и они встретились около летнего сада. лёля передала весь разговор со следователем, умолчав только о том, что подтвердила обвинение против Надежды Спиридоновны. вы должны быть сугубо осторожны теперь лёля немедленно прекращайте разговоры когда их заводят чужие и спросил а каков с собой этот следователь невысокий белобрысый а глаза злые злые пристальные он извивается и ерзает на месте прежде чем задать вопрос опять спросил олег да Он иногда раскачивается, как змея на хвосте. Но самое ужасное его глаза. У него необычайно расширяются зрачки. В этом что-то хищное и страшное. Как вышло, что мы попали к одному и тому же? Это не случайно, Лёля. Это хитрый приём, которым он готовит большую западню. Не говорите пока ничего Асе. Пусть будет счастлива еще хоть месяц или два. Олег Андреевич, а я? Что же будет со мной? Я ведь еще совсем не успела быть счастливой. Натреснутый звук ее голоса и наивность вопроса укололи сердце Олега. Вы говорите месяц или два. Это звучит как Мене Текел Фарес в Библии. Почему вы отмерили срок? Не сомневайтесь во мне. Он взял ее маленькую руку и, отогнув перчатку, поцеловал сгиб кисти, отступив от этикета. Спасибо за меня и за Асю. Но если даже у вас хватит мужества и хитрости втирать следствию очки еще в течение некоторого времени, это не значит, что они не найдут иного способа. Накрыть меня или попросту приклеить мне новое обвинение, чтобы упрятать в надежное место. Дай только Бог, чтобы это коснулось одного меня. Они разговаривали, прогуливаясь вдоль решетки летнего сада. И когда простились, Леля медленно пошла вдоль лебяжьей канавки. В последнее время было много тяжелых впечатлений. Несколько дней назад скончалась Татьяна Ивановна Фроловская. Слабая надежда, что Валентин платонович сумеет хоть на пару дней вырваться на похороны матери, не осуществились. Он не приехал и только обменялся телеграммами со своим другом Шурой, который взял на себя все хлопоты по погребению. Пожалуй, даже лучше, что Валентин платонович не приехал. От него ей ждать нечего. В отставке уже двое. Но что толку, если дни идут за днями, а счастья нет? Погруженная в эти печальные мысли, она неожиданно увидела себя на Гангутской перед домом Фроловских, куда ее машинально вынесли ноги. Охваченная внезапно чувством необъяснимой вины перед одинокой женщиной, которая с такой нежностью обнимала ее. Она остановилась перед подъездом. Сейчас там хозяйничают эти подлые девчонки. Фотографии, конечно, выброшены в мусор, а за дорогие вещи идут ссоры и брань. Едва она это подумала, как увидела на скамеечке у подъезда старую Агашу, опять в той же коцовейке и сером платке. На сей раз старушка не бросилась к ней, а только закивала с полными слез глазами. Лёля приблизилась сама. — Здравствуйте, Агаша. — Ну как, оставил Жек за вами комнату Татьяны Ивановны? — спросила она. — Комнату отписали за девочками. — А мне никакой комнаты не нужно, барышня. — Я в Караганду собираюсь. Работу я потеряла, и внучкам моим теперь в тягость. А Валентин платонович письмо прислал. Пишет няня Агаша, я совсем одинок теперь. Может, я и пригожусь ему малость. Здесь-то мне делать уже нечего. Дурочкой я стала. Сижу и тогда плачу. Все барню мою вспоминаю, до да сынишек ейных. Кадетики маленькие, с пуговичками начищенными, с погончиками и в башлычках. Вот они передо мной, ровно как живые. Я особенно Андрюшу любила, который молодым офицером от тифа помер. Лёля молча стояла перед старухой, не зная, что говорить. «Поехать, что ли, и ей?» Написать ему «Я знаю, что ты любил меня. Я не боюсь бедствий. Бери меня!» Этой добровольной ссылкой она прекратит домогательство следователя. А человек, к которому она поедет, любит ее. И, конечно, только из гордости и великодушия он не объяснился с ней, уезжая. Он оценит эту жертву. Он ее стоит. Поехать! Нет, не могу. Караганда, кибитка. Нет, не могу, не выдержу. Сырая мгла окутывала улицы, зажгли фонари, и свет их тускло желтел сквозь изморозь. Вокруг бесконечно сновали прохожие, и каждый казался придавленным своим неразделенным горем. Ночь как ночь, и улица пустынна. Так всегда. Для кого же ты была невинна и горда? Для кого?